Глава третья. «Марго не ночевала дома? Я не знаю, что и думать. Она в последнее время сама не своя. Боюсь, как бы не наделала глупостей. Мне не хочется вести себя как тиран, ведь она очень дорога мне». Мой голос полон тревоги. Тесть внимательно слушает, а потом тяжело вздыхает. «Понял тебя. Отвечает, наконец. Разберусь». Я переполнен мстительным чувством. Марго собиралась обвести меня вокруг пальца, грозила отцом. Но я обернул против нее ее же оружие. Теперь посмотрим, что она будет делать. Ее слова о другом мужчине не дают мне покоя. Правда ли это? И если да, то как долго это продолжается? «Раньше мне казалось, что Марго очень домашняя. Я не представляю, где бы она могла с кем-нибудь познакомиться. Может быть, в университете? Или на этой её стажировке? Мне приходится признать, что я не так уж много знаю о жизни своей жены. Я часто отсутствовал, но был уверен, что она послушно ждёт меня дома. Но что?» если она в то же самое время развлекалась тут с кем-то. От этой мысли я прихожу в бешенство. Хватаю вазу со стола и швыряю её со злостью в стену. Если это правда, я убью их обоих. Провожу рукой по лицу, потом стягиваю галстук окончательно и бросаю его туда же, куда и в вазу. Понимаю, что не смогу просто так успокоиться и прибегаю к помощи домашнего бара. Коньяк не делает меня добрее, но затормаживает реакцию нервной системы. Агрессивная фаза сменяется депрессивной. Я звоню своей гимнастке, Ксюше, в надежде, что она сможет успокоить меня сегодня. «Извини, Артур, но ты сам захотел прекратить наши встречи». Отвечает она холодно. Я уже нашла себе другого спонсора. Ты охренела? Забыла, шмара, сколько денег я на тебя потратил? Слова врываются сами собой. Видимо, алкоголь развязывает мне язык. Тебя никто не заставлял делать это через силу. Наше сотрудничество было приятным и выгодным для нас обоих. Но оно, увы, закончилось. Я попросила бы оставить меня в покое. Отвечает Ксюша. «А если будешь доставать, я пожалуюсь новому спонсору». «Думаешь, сможешь напугать меня?» Кричу я в трубку. «Считаешь, у меня не получится?» С усмешкой в голосе отвечает она. «Хочу ответить что-нибудь едкое, но ничего не приходит в голову». В конце концов, Ксюша просто завершает звонок. Шалава привокзальная. Выплёвываю я, глядя на погасший экран телефона. Наливаю себе ещё выпить. Чувство, что меня все бросили, никак не проходит. К полудню следующего дня я прибываю в офис. Голова всё ещё гудит. Состояние ватное. Хочется прилечь, но я понимаю, что если позволю себе выпасть из жизни на день, то могу пропустить что-то важное». «Артур Давлатович», — тревожным голосом окликает меня Светлана. «Вас отец просил зайти, когда вы появитесь». «По её взгляду понимаю, что ничего хорошего от этой встречи ждать не стоит. Делаю глубокий вдох и иду к нему в кабинет». «Пап, ты звал?» — спрашиваю, прикрывая за собой дверь». Тот бросает на меня напряжённый взгляд и кивает. Прощается с кем-то по телефону. А после резко поднимается и подходит ко мне. Будто при чего-то дурного холодно дрожь пробегает по спине. Через секунду отец замахивается и отвешивает мне самую болезненную пощёчину, что я получал в своей жизни. Покачиваюсь на месте, ощущаю привкус крови во рту. Гляжу на него опешив. С губ срывается логичный для ситуации вопрос. «За что?» «А ты попробуй, догадайся», — отвечает отец, возвращаясь за свой стол. «Ты какого черта вообще творишь? У меня из-за тебя было утро, как в каком-то дешевом сериале». «Почему, скажи на милость, я должен решать твои личные проблемы?» Его голос эхом разносится по кабинету и отдаётся в моей голове болью. И пусть соображать трудно, но догадка в моём случае лежит на поверхности. «А, так ты о ситуации с Марго? Там всё решается, не волнуйся». «Ситуация с Марго? Так ты это называешь?» Ты вообще понимаешь, что о твоих изменах не в курсе только ленивый. Даже твоя мама. Тебе перед ней не стыдно? Родная мать тяжело больна, а ты ведёшь себя подобным образом. Ты бы лучше молчал про маму. Предупреждаю я, глядя на него из-под лобья. Разве у тебя самого совесть чиста? Вижу, как отец багровеет от злости. Кажется, в кабинете даже освещение тускнеет. «За все 30 лет, что мы женаты, я ни разу не изменял твоей матери», — произносит он. «А как же твоя Вика? Или хочешь сказать, что ты её за профессиональные навыки взял на работу?» Возмущаюсь я. «Вику приняла твоя мама, хотя я был против. Взрывается отец». Но да. Ты прав. Некоторые её профессиональные навыки в значительной степени превосходят твои. По крайней мере, она ответственна за то, что говорит и делает. Быть человеком слова — это то, чему я тебя учил. Но, похоже, ты не усвоил урок. Я сильно в тебе разочарован. Ощущаю, как горечь заполняет моё нутро. Пусть я не верю и не согласен с его словами. Мне все равно тяжело от того, что я не оправдал его надежд. Мне остается лишь надеяться, что это никак не отразится на моем положении в компании. Наш семейный юрист сейчас занимается составлением брачного договора. Произносит отец чуть более спокойным и формальным тоном. Как только семья Марго и она сама утвердят его, вы разведетесь. «Я нехотекиваю. Последняя надежда на то, что мне удастся сохранить свой привычный образ жизни, стремительно покидает меня. Что ж, всё могло быть и хуже. А ещё твоя мать собиралась в ближайшее время передать тебе свою долю акций», — добавляет он. «Но теперь она раздумывает над тем, чтобы оставить её». Будущему внуку. Она что, совсем с ума сошла? Не выдерживаю я. И ты это допустишь? Следи за языком, предупреждает отец. Твоя мать вправе делать со своими акциями всё, что захочет. Но конкретно в этом решении я на её стороне и на стороне Ольги. Ты допрыгался. Выбирай. «Или ты остепенишься и станешь примерным мужем и отцом, либо ищешь себе другую работу?» «Ты меня выгоняешь?» «Тело цепенеет от страха. Я пытаюсь отыскать на лице отца хоть намек на преувеличение, но похоже, что он всерьез готов уволить меня, если я не пойду на его условия». «Ты опять женишься?» — восклицает Макс удивлённо. «Какого чёрта? Ты же только-только развёлся!» Раздражает его реакция. Пусть на уровне эмоций я испытываю приблизительно то же. Меня посещает странное чувство дежавю. Словно всё это уже происходило со мной. Вот только тогда ситуация кардинально отличалась. Мне казалось, что женитьба — это не сделка с дьяволом. Однако очень скоро мне предстоит отдать свою душу и тело кое-кому похуже. Ольга знает меня, а ещё знает толк в договорах. И у меня нет никаких сомнений, что она приготовит для меня особый котёл» которым мне предстоит вариться заживо до конца своих дней.